Венецианские рецепты. Если вы не способны хоть чуть-чуть к ведьмовству, в кухне вам делать нечего. Седани Габриэль колет Ризи и бизи. Или рис и горох – это древнее блюдо Венецианской республики, которое традиционно предлагалось дожу 25 апреля в годовщину покровителя города Святого Марка.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 В конце вы можете добавить нарезанную петрушку. Выключите огонь, добавьте соль и перец, другую половину сливочного масла, тертый пармезан. Хорошо перемешать, оставить на несколько минут и подавать. Бигали ин Паста в соусе из анчоусов. Слово «анчоусы» в названии не звучит, венецианцы так знают, о чем речь. Вот если используется другая рыбка, например, сардины, это указывается в названии, а так просто в соусе. Оригинальный рецепт предусматривает домашнюю пасту, сделанную своими руками, но мы вполне можем заменить ее длинной пастой вроде спагетти, макерони, вот совсем нежная типа капеллини не подойдет. Паста должна быть длинными узкими трубочками. Традиционные бигали изготавливаются вручную с использованием пресса, называемого бигалора Считается, что бигалора было привезено Марко Поло из Китая, где готовили соевую вермишель. Термин бигала, вероятно, происходит от слова «бигат» на венецианском диалекте, которое обозначает «гусеницу». Это блюдо в давние времена было рекомендовано церковью в период постов Страстной Пятницы, Сочельника и Пепельной Среды. Ингредиенты для 4 человек. Упаковка пасты. 50 мл оливкового масла. 8 соленых анчоусов. одна луковица. Перец. Готовим. Очистите анчоусы, тщательно вымыв их, разделать на филе. Нарежьте лук тонкими ломтиками. В сковороде в разогретом масле подрумяньте лук и добавьте анчоусы. При желании можно добавить белое вино. Немного. Мне так больше нравится. Уменьшите огонь и накройте сковороду, чтобы соус получился насыщенным, оставьте на несколько минут. Сваренную аль денте пасту выгружаем в соус. Перемешиваем и даем настояться несколько минут. Ризотто айго – типичное блюдо венецианской лагуны, популярное в частности на острове Бурана. Там его называют «Алла Буранелла» и, по общему мнению, лучше всего готовят в троттории черного кота – Готтонеро. Название блюда произошло от диалектного названия рыбки джиозо. Это обыкновенный бычок, и можно использовать любую рыбку из бычковых или пескаревых родственников. Это популярное блюдо пришло из кухни бедняков. Подчеркивая исключительность своего города, венецианцы говорят, что в любом другом месте из этой простой рыбки сварили бы суп, а в Венеции из нее делают ризотто. О самой рыбке говорят, что у нее приятный вкус и великолепный характер. Бычок не особо ценная рыба. Мелких молодых рыбешек рыбаки используют как приманку для ловли морского окуня. Только подросшие рыбки попадают в меню венецианских ресторанов и в основном зимой. Ловят его на отмелях, где рыбка прячется во время отлива. Итак, если муж принес с рыбалки мелкую рыбку, идем на кухню готовить ризотто. Ингредиенты. 5-6 бычков среднего размера. Лук, сельдерей, чеснок, зеленый перец. Пара чайных ложек свежих сливок. Столовая ложка бренди. Имбирь, петрушка. Готовим. Очистите рыбу, околите ее над горелкой и варите с луком, сельдереем, чесноком и зеленым перцем около полутора часов. Теперь пропустите рыбу через мелкое сито, буквально разотрите. Тогда уйдут все косточки и чешуя и прочие ненужные части. Рис готовим на оливковом масле с чесноком и двумя кусочками свежего имбиря. Налейте сливки. Когда рис почти готов, добавляем туда то, что просеялось, ложку бренди и доводим до готовности. Перед подачей добавьте мелко нарезанную петрушку. Сарда инсаор. Сардины в маринаде. Это блюдо-венецианская традиция в праздник Реденторе – Спасителя. Блюдо простое, позволявшее долго сохранять рыбу, и настолько популярное, что распространилось за рамки лагуны и стало одним из традиционных блюд региона Венета. Прежде всего, саор на венецианском диалекте – это аромат. Сардины, лук и уксус – эти ингредиенты мастерски сочетаются со следующими пропорциями 2 к 1 или 2 кг лука на каждый килограмм сардины. Из дальних стран венецианские моряки и купцы привезли идею этого блюда. Сделав его изысканным, они добавляли в смесь для маринада замоченные в белом вине изюм, кедровые орешки и даже корицу. И постепенно заменяли часть уксуса, а то и весь уксус, белым вином, и блюдо становилось не таким агрессивным. Едят холодным. Ингредиенты. 1 килограмм сардин, 2 килограмма белого лука, 3 ложки светлого винного уксуса, немного муки, масло соль. Готовим. Сардины чистим. Убираем голову и внутренности, обваливаем в муке и обжариваем в сковороде в подсоленном подогретом масле. В другой сковороде обжариваем до коричневатого цвета лук, нарезанный кольцами. Добавляем уксус и оставляем на медленном огне, пока не получится мягкий соус. В стеклянной форме для выпечки укладываем слоями сардины и лук. Первый слой сардины – последний лук. И в холодильник на три дня. Фига Аэа Венесиана. На диалекте печень по-венециански. Ингредиенты для четырех человек. 500 граммов телячьей печени, две больших белых луковицы, 30 граммов сливочного масла, полстакана оливкового масла, соль, перец. Готовим. Разрежьте печень на тонкие ломтики, очистите от пленки. Порежьте лук на тонкие кольца. В сковороде разогрейте масло, добавьте лук, обжариваем на медленном огне, периодически помешивая. Примерно через 15 минут огонь выключаем и оставляем все в сковороде минут на 10. Теперь снова разжигаем огонь, опускаем туда печень, обжариваем, убавляем огонь и тушим до готовности печени. Некоторые в конце добавляют немного белого вина или бульона, а некоторые немного молока. Жидкость должна выпариться. Ския, аджо и оджо. Креветки с маслом и чесноком. На венецианском диалекте это одно из тех блюд, которым кормили бедных рыбаков, а теперь стали подаваться как закуска. Антипасту в дорогих ресторанах. ские это самые мелкие креветки в лагуне, которые становятся розовыми при варке. Рецепт прост. Закуска к белому вину. Идеально. Ингредиенты. 700 граммов мелких креветок, половина лимона, 2 зубчика чеснока, оливковое масло, пара столовых ложек, один пучок петрушки, соль. Готовим. Тщательно вымойте креветки под проточной водой, а затем высыпьте в большую кастрюлю с кипящей подсоленной водой, в которую выжимается половинка лимона. Примерно через 3 минуты, как только начала образовываться пенка, вынуть креветки, остудить, очистить, выложить в тарелку и заправить смесью масла, мелко нарезанного чеснока и петрушки, тщательно перемешанных, которые дали чуть-чуть настояться. В рецепте обязательно бутылка сухого легкого белого вина, на закуску к которой креветки и готовились. Байколи. Слегка подслащенное сухое печенье, вроде и не десерт, В полном смысле этого слова, но это старинный традиционный рецепт в стиле тосканских бискотти, которые всегда пекут к праздникам. Идеально подходит к кофе, к десертному вину, а еще может храниться очень долгое время. Это настолько традиционное для Венеции печенье, что я обязана привести здесь рецепт. Мой рецепт взят из старой тетрадки бабушки моего хорошего знакомого. Он и сам уже не молод, за 70. А печеньки известны с 18 века. По форме боеколи напоминают наши сухари из батона белого хлеба. Их приятно печь дома, но вполне можно найти и в магазинах. Ингредиенты на порцию для шести человек. 400 граммов муки. 70 граммов сливочного масла. 60 граммов сахара. 15 граммов пивных дрожжей, один яичный белок, 1,5 стакана молока, пол чайной ложки соли. Готовим. В полстакана теплого молока рассыпьте и растворите дрожжи. Сделайте классическую кучку из муки 100 граммов и вылейте молоко в центр. Замесить и дать постоять полчаса. Взбить яичный белок до твердости. Смешайте оставшуюся муку с сахаром и щепоткой соли. Сделайте отверстие в центре и вставьте в него шарик, скатанный из дрожжевого теста, яичного белка и масла комнатной температуры. Месить руками не меньше 15 минут, добавляя, если необходимо, теплое молоко. Теперь делим тесто с помощью ножа на 4 кусочка. Придаем им цилиндрическую форму, помещаем на противень и накрываем бумагой для выпечки или тканью. Оставляем, чтобы тесто поднялось. Оптимальное время – полтора часа. Теперь разогреваем духовку до 180 градусов и ставим в нее противень с четырьмя батонами на 10 минут. Печенье должно стать розового цвета. Вынимаем и оставляем в сторонке на два дня. Через два дня тонким ножом нарезаем наши четыре батона на ломтики толщиной 3-4 миллиметра. Ставим в разогретую до 160 градусов духовку и следим, как стали розовые, вынимаем. И едим весь год, макая в вино, кофе и во что угодно.